Глава 4. Выдерживаю взгляд. Почему-то успокаиваюсь, решив, что терять мне нечего. Не получу должность, да и гори она. Кину заявление на стол и пойду к Сурену. Без работы не останусь. Сансаныч по инерции улыбается, но, видимо, понимает, что между мной и Мироновым что-то не так. Так вы знакомые, Лида, Харитон. Нет. Да. Мы отвечаем одновременно, и я неожиданно для себя чувствую жар, приливающий к щекам мне этого еще не хватало краснеть задираю подбородок смотрю с вызовом а этот наглый халк еще и усмехается тогда или нет коллеги в смысле друзья сансаныч улыбается смотрит на нас подмигивает о нет нет только не это не хватало чтобы мой начальник подумал интересно ледя романна харитон антоныч сансаныч вы извините «Мне сегодня прям чаевничать некогда. Вы скажите, что нужно конкретно?» «Нужно немного помочь товарищу генералу. Он у нас тут не просто как должностное лицо. Новое, так сказать, начальство». «Александр Александрович, давайте не будем напрягать Лидию Романну». «Нет, как раз будем, потому что вы будете под ее крылышком». «Что?» «Нет. И снова мы говорим одновременно. Я удивляюсь, а Халк протестует». «Товарищ генерал, как нет? Вы две недели проведете в нашем санатории и будете как раз в этом отделении лежать. Тут и массаж, и ЛФК, и реабилитация. Все для вас». «Ну, спасибо, Саня, ну дружил». У Миронова, видимо, такие же мысли. «Другого отделения нет?» «Сан Саныч, если пациент против, зачем мы будем навязываться?» «Так, друзья, я не понимаю, между вами кошка черная пробежала? Что случилось?» Я думал, наоборот, у вас будут какие-то общие темы. Вспомните вашу службу там. Александр Александрович, при чем тут служба там? Жестко говорит Миронов, а я не успеваю удержаться. Я как раз вспомнила. язык прикусываю. Зачем? Вряд ли этот Халк так уж переживает из-за того, что по его вине погибли люди. Этим воякам все привычно. Они к пушечному мясу относятся без жалости и рефлексия. Он смотрит на меня, ноздри раздувает. «Не надо вот только меня пугать, пуганая я». «Харитон, давай я провожу тебя в палату, потом лечащего врача приглашу. Я бы предпочел другое отделение, хотя... Останусь лучше тут, я же ненадолго». Последняя реплика явно для меня, мол, не забывайся, трибунал по тебе плачет. А я не забываюсь. После их ухода наваливается такая тяжесть и злость. Новиков и тут не умудряется жизнь портить. Столько времени уже прошло». Себе чай все-таки завариваю, делаю глоток, чуть не обжигаю неба. Как же мне тогда было плохо! После командировки, после Ближнего Востока. Алепа, я вырвалась из ада. Я надеялась, что дома все будет хорошо. Оказалось, я в еще более страшный ад попала. Чужая женщина в моей квартире, в моем пенюаре. Как оказалось, потом еще и говорит гадость обо мне, моему же ребенку. Муж, который, не стесняясь, приводит другой в мой дом. Смеется надо мной открыто, заявляя, что я никому не нужна. «Посмотри на себя, да кто тебя такой в принципе захочет? Ты высохла, постарела, подурнела. На тебя только голодный араб и позарится, которому все равно куда, что в овцу, что в шармуту». Тогда Новиков получил по морде и по печени пару раз, орал, что я доктор, его калечу. А я еще не начинала, плюнула, сына забрала, ушла, но разводилась с адвокатом. Новиков за каждую копейку убивался, а я планомерно лишала его всего. Он посмел задеть моего ребенка. Про свою гордость и женственность я не думала. Муж тогда для меня умер. Как-то вот сразу. Просто растворился, как шипучий аспирин в стакане. Исчез. И для сына тоже. Нет, алименты я получала регулярно. И все тратила на Женьку. Квартиру поделили, мебель тоже. Боль только не поделили. Боль вся мне досталась усиливающаяся боль, когда я узнала, что деньги, заработанные на операцию сына, мне тоже придется делить с Павлом. Тут уж реально хотелось сжечь напалмом. Что за урод, моральный мой муж? Неужели хватит наглости и жадности? Хватило, увы. И хватило наглости смеяться мне в лицо, показывая путевки, куда он со своей очередной кралей собрался. То есть я под пулями ходила, чтобы он свою любовницу в Египет вывез? Мразь, предатель. И все эти его слова обо мне страшное, тощая, облезлая, потасканная, от мужчины, который любил, боготворил, обожал. Дергая головой, словно стряхнуть хочу эти воспоминания, забыть. Но как забыть, если Новиков тут, если он приехал с одним намерением испортить мне жизнь? И уже начал. Если бы не он, если бы не та отвратительная сцена в парке, может быть, и этот Халк не обратил бы на меня внимания, и я на него. Но теперь поздно сокрушаться, надо думать, что делать. Не успевая закончить мысль, как дверь кабинета снова открывается.